Похоже, что и лейпцигские университетские диваны оказались бы теперь не лишними. В пору всеобщего восстания невозбуждения и томления душа подала, наконец, Шеврикуке сигнал вызова на свидание к Дуняше Невзоре. Там, где они встречались в прошлый раз, лежал пузырь и Дуняша пригласила Шаврикуку к табачному киоску на улице Королёва. Пребывала она нынче не в печали и не в тревоге, а в деловом оживлении. Монтирью оставила в шкафу, нарядилась в джинсовый костюм. «Принёс?» — спросила Дуняша. «Примите, пожалуйста». Шаврикука протянул Дуняше бинокль. «Вот и спасибо», — сказала Дуняша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 давала понять, что беседовать ей с Шеврикукой не о чем, да был он им бинокль и ладно. — Ты о чем-то хочешь меня спросить? — поинтересовалась все же она. — Асово Купеевой, Александре Ильинишне, — пришло на ум Шеврикуки. — Ты сражалась с ней в нижних палатах тутумленных, а тебе по ночам приходится являться и в ее квартире на знаменке. — Не деретесь более это мы с ней почти сдружились. Она со мной и Глекери Андреевной вошла в одно дело. Это какое же? Устраивают мастерскую или ателье или агентство Колдунов, ведьм и привидений, может быть, именно на Покровке. И мы там «А что за услуги вы будете оказывать населению?» «Самые разнообразные», — с воодушевлением заявила Дуняша. «Снимать порчи, с сглазы, наговоры, а коли нужно, отменять проклятие, вызывать духов, проверять подлинность деловых документов, определять надежность партнеров в бизнесе, давать финансовые прогнозы, гадать на кочерыжки, много всяких услуг». «Как я понимаю, вам теперь не нужен проводник?» «Проводник нужен, но обойдемся без тебя».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 а во дворе или на усадьбе тутомленных то в скорости и безвозмездно ему построят крытый бассейн с илистым дном и порхающими тропическими мухоловками. Погонщиком и научным смотрителем змея утвержден по совместительству Сергей Андреевич Подмолотов, крейсер Грозный. Ага, подумал Шаврикука, он его откормит гвоздиками.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 Однажды вблизи пузыря в толпе любопытствующих Шеврикука углядел сановного домового Концебалова. Концебалов брожило в грядущем Блестоне совсем не походил сегодня на римлянина. Не было на нем сандалий, тоги, а были кроссовки и оранжевая роба ремонтника дорожных покрытий. Из-за какого-то резона Концебалов пожелал выглядеть ремонтником. Шеврикука узнавать не стал».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 Петра Арсеньевича, обнаружились прежде незамеченные мной полости в плитах перекрытия. Но Петра Леарсеньевича была эта палка, трость, посох. «Спасибо», — сказал Шеврикук, — «укрой ее где-нибудь на время».